Виды глагола Глаголы бывают совершенного или несовершенного вида. Глаголы несовершенного вида отвечают на вопросы «Что делать?», «Что делал?», «Что делают?», «Что будут делать?». Глаголы совершенного вида отвечают на вопросы «Что сделать?», «Что сделал?», «Что сделаю?». Например, глаголы несовершенного вида «Что делать?» «Свистеть», «Кричать». Махать, стучать. Глаголы совершенного вида. Свистнуть, крикнуть, махнуть, стукнуть. Суффикс «ну» выражает значение однократности действия и указывает на то, что глагол совершенного вида. Глаголы несовершенного вида. Что делать? Косить, держать, сыпать. Глаголы совершенного вида. Что сделать? Скосить, сдержать. Засыпать. Видовые пары образованы с помощью приставки. Говори правильно. Класть. Клал. Кладу. Положить. Положил. Положу.